Глава двадцать три. Варя. «Простите, а король разве не придет на ужин?» спросила озадаченная Варвара слугу, который накрывал на стол на одну только персону. «Нет, госпожа, и его величество еще с утра отбыл из замка». Обед и ужин прошел в одиночестве. Варе хотелось поговорить с Альфредом, рассказать, что она смогла найти на страничках дневника, но его не было. От этого одиночества чувствовалось еще больше. Сегодня она легла спать в своих покоях. Стражник заявил ей, что по указу Его Величества ей на покое был установлен защитный купол, который предотвратит появление недоброжелателей. И доступ для входа разрешен только господину Вилфриду Торну, он же и устанавливал купол и камеристке Анике. Заснуть быстро не помогла даже успокоительная настойка, которая уже оставалась на один глоток. Завтра придется просить у лекаря новую. Уснула Варя только ближе к полуночи. Где-то внутри нее залег страх и беспокойство. Куда отбыл Альфред? А что, если с ним что-нибудь случится? Что тогда? Альфред так и не появился ни на следующий день, ни через день. Вилфрида тоже не было. На все ее вопросы стража только пожимала плечами, а тревога только нарастала и нарастала. Найдя лекаря, Варя попросила у него той же настойки, на что пожилой мужчина ответил ей что настойка будет готова на следующий день. Варя ложилась спать в страхе, что снова ей приснятся сны, от которых она снова проснется в холодном поту. Но сны прекратились. Сначала она даже не с первого раза поверила этому обстоятельству. Но и вторую ночь подряд провела без успокаивающей настойки и этому безумно обрадовалась. Проходили дни за днем, а Альфреда не было. Так прошла неделя, за ней последовала вторая. Никто из придворных не знал, куда делся их король и его помощник. В голове рождались нехорошие мысли. Время шло, и Альфред нужен был Варе здесь и сейчас. С помощью личных записей Лилиан она нашла, как можно предотвратить проклятие, но ей нужно было согласие Его Величества. Она обещала ему, что не станет ничего делать без его разрешения. «Доброе утро, Варя!» В столовую вошел Дерк, отчего Варя напряглась. Последнее время она избегала этого мужчину и пыталась держаться от него подальше. «Привет, Дерк, позавтракаешь?» — с милой улыбкой на лице проговорила она. «Не откажусь от кружечки ободряющего отвара!» — кивнул мужчина, и тут же около стола появился слуга и наполнил кружку. Дерк подождал, пока слуга снова уйдет, и заговорил первый. «Как у тебя дела? Не соскучилась по своему миру?» «Соскучилась», — Варя пыталась держать себя в руках Но её интуиция вовсю кричала об опасности. Давно не было видно Дерка, но вот когда в королевстве отсутствовал Альфред или даже Вилфред, было страшно. Она уже давно раскусила этого молодого человека и понимала, что он не тот, за кого себя выдаёт. «Так и не нашла, как разрушить проклятие!» — поинтересовался тот, а Варя помотала головой в знак согласия. Не хотела она ему говорить правду. Как говорится, меньше знает, крепче спит. «Хорошо. Очень хорошо. — проговорил Дерк и улыбнулся во весь рот. «Что хорошего? Ты хочешь, чтобы Эл умер? Я много чего хочу. Например, тебя!» Подмигнул ей Дерк, а Варю ужасом сковала и грудь сжала так сильно, что она не сразу смогла выдохнуть. «Что ты такое говоришь? Надеюсь, что ты шутишь. Ведь если Альфред умрет, то и мир ваш погибнет». «Не погибнет. Нашелся один доброволец, который решит эту проблему». И сделает так, чтобы источник работал без подпитки высшего дракона. И тут до постепенно начала доходить реальность. «Серебряная. Вы, значит, и правда живы», — чуть слышно произнесла она, но этого хватило, чтобы Дерк ее расслышал. «А ты очень умная девушка. Да, мы живы. И мы, наконец-то, уничтожим всех золотых, которые однажды истребили нас». «Ты серебряный?» «О, нет, не я». «Мой названный отец». Когда серебряные поняли, что их рано или поздно истребят, то король связался со своей фавориткой, которая уже давно жила на землях золотых и признавала их как силу. Король попросил воспитать младенца, который бы отомстил за своих родителей. Госпожа Геларат не отказала, приняла малыша и представила все это так, будто бы у ее сына родился ребенок. Таких подкидышей на территории Анари много». К сожалению, мне передалась ипостась матери, и я черный дракон. Но в моих жилах течет кровь серебряных, и сегодня мы нанесем удар по королевству. Королю Альфреду уже не жить. Сколько ему осталось? Несколько дней?» Варя сидела и смотрела на Дерка, округлив глаза. «Она должна была спасти Альфреда! Она должна!» Встав со стула, она быстро бросилась ко входу в столовую, распахнула дверь и рванула вперед. Стражник, заметив, что за девушкой бежит Дирк, попытался остановить того, но проиграл. И теперь на мраморном полу королевского замка лежал первый труп. А ноги Варю понесли вперед. Она не знала, куда бежать, куда и спрятаться, где найти защиту. «Стой, а то хуже будет!» — донесся вслед веселый голос дерка Но она не остановилась, а наоборот побежала еще быстрее, и ноги сами привели ее в библиотеку. Вспомнив, что стена пропускает только ее, девушка подбежала к стене, но не успела незаметно в нее войти. В дверях уже стоял Дерг и скалился. «Ну вот ты и попалась, мышка!» — с улыбкой на лице проговорил тот, и стоило ему сделать шаг в сторону Вари, как она шагнула к стене и скрылась за нее. Подойдя ближе к каменной кладке, Дерг думал, что сможет войти за девушкой, но стена его не пропустила. И тогда он начал кидать в нее разрушающие заклинания. С его ладоней постоянно срывались голубоватые молнии, которые с каждым разом по миллиметру рушили стену. «Что же делать?» — чуть слышно проговорила Варя и сделала несколько шагов назад. «Как выбраться отсюда?» Ей нужно было снять проклятие сальфреда, а потом она уверена, что он ее спасет. Но чтобы выполнить ритуал, ей нужно было добраться до церкви. Но как выбраться из замкнутого пространства, когда с трех сторон пустота, а за четвертой стеной хотят ее убить? «Ты должна бежать!» — раздался позади неё женский голос, и Варя вздрогнула, оборачиваясь. Но там никого не было. «Беги, девочка, и спаси его!» Снова этот голос, и книги, которые лежали на столе, вспыхнули голубым огнём. «Мамочка!» — прошептала Варя. «Что же это такое происходит?» Глаза начали наполняться слезами. «Неужели она здесь умрёт?» «Останется в комнате, умрёт!» «Выйдет за стену, её убьют!» Да, вариантов немного. Но делать что-то же нужно, и сил у нее нет, чтобы дать хоть какой-то отпор. А пожар все разгорался и разгорался. Только сейчас Варя заметила, от того, что горят книги, и огонь уже перешел на стены, и потолок нет дыма. И огонь необычный. Позади нее вспыхнула тумбочка, где когда-то она нашла браслет и книгу, сделанную из кожи серебряных драконов. «Огонь наш друг!» — раздался где-то над ней женский голос. Приласкай его, и он поможет. Сделай первый шаг, откуда-то твердили ей, но она не могла распознать откуда. А может, это на нервной почве ей всё кажется? Со стороны библиотеки Дерг всё громил и громил заклинаниями стену, и изнутри та пошла трещины Ещё немного, и он до неё доберётся. Но тут Варя заметила, что огонь, который горел со стороны стола, на котором лежали книги, там огонь необычный. Он закручивается в воронку, словно... «Портал!» — выдохнула девушка. «Это же портал!» — снова из ее рта вылетел радостный возглас. «Но куда этот портал ведет?» «Ну уже не бойся! Сделай шаг!» — снова этот женский голос, и Варя решила поверить ему. Да и выбора-то особого не было. Сжав руки в кулаке, она сначала сделала несколько несмелых шагов в сторону закручивающейся воронки, а затем сделала еще один шаг, еще один. А когда подошла к порталу, то уже увереннее шагнула в него. Позади спины услышала мужской вскрик. «Нет!» — кричал Дерг, который, видимо, уже пробрался в тайную комнату. Варя хотела обернуться и посмотреть на мужчину, но земля под ее ногами дрогнула, и она упала на колени, больно ударяясь ладонями обо что-то твердое. «Ай!» — вскрикнула она. Посмотрела на руки. Кожа на ладонях от удара поцарапалась, и выступили первые капли крови. Подняв голову, Варя только сейчас поняла, куда ее привел портал. Это была церковь. Та самая заброшенная церковь, в которой Лилиан покончила с собой и прокляла короля. На скамейке все в том же первом ряду сидела женщина и улыбалась ей. «Ну что, девочка, пришло твое время. Сделай то, что должна была сделать», — проговорила женщина и снова улыбнулась ей. Варя прекрасно понимала, о чем говорит незнакомка. Она должна была это сделать. Когда она была еще ребенком, бабушка всегда говорила ей, что нужно за все бороться, несмотря на то, что силы покинули тебя. Ты должна бороться за себя, за свою жизнь, за свою веру, свои принципы и любовь. В ее голове не было сомнений, что она должна была отдать свою жизнь за того, без которого уже не представляла жизни. «Я потом умру?» — чуть слышно спросила она, а женщина пожала плечами. «Все мы когда-то умираем, девочка, но смерти не нужно бояться. В некоторых случаях смерть — это выход». Варя не боялась смерти. Она больше страшилась остаться навсегда с разбитым сердцем и пониманием, что она не спасла того, кого любила. В то же время в замковой библиотеке. «Дерк, что у тебя здесь происходит? Где девчонка?» — раздался голос графа Гелларата. «Она за стеной!» — воскликнул тот. «Отойди!» Не успел Дерк отпрыгнуть, как в стену полетела мощная ударная волна, от которой каменная кладка тут же рухнула. Мужчины успели заметить, как синий огненный портал скрывает девчонку. «Нет!» — закричал Дерк и сделал шаг, но Гелларат схватил его за плечо. «Стой, дурак! Не видишь, что здесь магический барьер!» Дирк прошелся по комнате, которая несколько секунд назад горела голубоватым пламенем, который сожрал все вещи, оставляя только обугленные стены. Молодой человек взмахом одной руки разрушил магический барьер, и они смогли войти внутрь. «Что здесь было?» «Не знаю. Варя прошла через стену, а я не смог. Начал рушить стену, и пришел ты. Где Альфред?» «Ему осталось недолго жить, как его дружку. С источником уже работают, так что скоро придет наш час, сынок. «Но прежде мы должны найти девчонку. Куда она могла деться?» «Не знаю. Я без понятия, куда перенес ее портал и что это вообще такое. Первый раз такое вижу». «Такие порталы могли делать только высшие маги серебряных драконов. Это их, точнее, это наше пламя». «Что? Только не говори, что она тоже наша. У нее браслет принцессы, это значит, что мы должны его забрать и вернуть его на законное место». Мужчины вышли в длинный коридор и направились в сторону кабинета короля, когда заметили за окном белое сияние, которое шло от церкви. «Она там!» — выкрикнул Дирк, и мужчины тут же образовали порталы и скрылись в них. Только вот они не смогли перенестись в саму церковь. Что-то защищало ее от переходов, и мужчин выкинуло из порталов прямо на землю у входа в церковь. Дирк грязно выругался и быстро встав на ноги отряхнулся. Взглядом он заметил через приоткрытую дверь, как девушка стояла на коленях возле алтаря и что-то говорила. Из ее запястья стекала кровь. А затем в это же мгновение Варя упала и сильной взрывной черной магической волной мужчин тут же отшвырнула от церкви, и они тотчас потеряли сознание.